Глава 2, Часть первая. Двадцатью тремя годами ранее. Замок лорда Ленуа процветал, как и все королевство. Его дочь и сын радовали отца и мать. Сын изучал военное дело, а дочь тайком выпытывала у добродушного брата детали уроков, которые девочкам были недоступны. Мирида нравился отцу за ее характер, более твёрдый и решительный, нежели у Шертона. Он тайком жалел, что не сыну достались эти черты, но любил обоих. Дочь пора было отдавать замуж, но отец не торопился, потому что девушка явно была влюблена. Лорд решил, что если выбор дочери будет достоин его дома, он не станет противиться ее желанию, ведь жизнь с женщиной, влюбленной в него, делала и его союз не похожим на другие. «Лорд, из замка принесли дурные вести. Король умер!» Слуга никогда не вел себя так, и, прежде чем говорить, представал перед лордом, кланялся и ждал, когда хозяин чуть качнет головой. Сейчас его голос из-за спины раздался неожиданно, и лорд Ленуа вздрогнул. От произнесенного бишем его спина похолодела, будто кроме слов из его рта вырывался ледяной поток ветра. «Как?» Подняв глаза к догадавшемуся встать перед ним бишем, спросил лорд и ждал, что тот скажет что-то другое, Он надеялся, что он ослышался, ведь королю только 37 лет, да и болезни обходили его стороной, и силы он умел не меньше, чем кузнец. Умер в постели. Королева решила уйти в монастырь, коротко ответил тот, понимая сейчас, что повел себя не в соответствии с правилами дома. Собери людей. Я лично еду на север. Нужно поторопить герцога вернуться. Кто заправляет сейчас в замке? Лорд резко встал и осмотрелся, словно искал, что может понадобиться в дороге. Быстро! Закричал он на слугу, который все еще стоял перед ним. Петерых будет достаточно. Воду не брать, из еды только сухари. Мы не будем останавливаться. Мирида, услышав новость, поняла, что жизнь больше не будет прежней. Брат остался в замке за старшего, хоть и был младше ее на два года. Отец, нужно, чтобы кто-то оставался рядом с принцем. Прикажи, я сама отправлюсь к верным герцогу-лордам. Прикажи, отец!» Она цеплялась за его руку, когда он садился на лошадь, но тот просто улыбнулся. «Я за день объеду всех и передам твое пожелание, чтобы к принцу приставили людей. Отец!» «Дочь моя, мы успеем. Через неделю герцог будет здесь, и все наладится», ответил он уверенно, как всегда. Мерида хотела верить, но чувствовала, что все идет не так, как нужно. Принц был ровесником ее брата. Они часто были при дворе, мальчишки играли под ее присмотром лет в шести, но принц Лерой изменился в последние пару лет. Иногда ей казалось, что мальчишку просто подменили. Он был заносчив со слугами и учителями. Ровесникам, что были при дворе, давал понять, что их слово — пыль. К возвращению лорда Ленуа в замке уже ждали. Люди нового короля. Люди, которые усадили на трон скверного мальчишку, чтобы через него разорвать королевство, продать все, что так долго строил Осмей Мудрый. В замке царил хаос. Люди перевернули все от личных покоев леди до хранилища с пшеницей и рожью. Отец Мириды был объявлен предателем. Когда он вехал во двор, на него налетела стража. Его повесили на огромном дубе, под которым семья каждое лето отдыхала в тени, росли дети, смеялись и строили планы. Мерида смотрела из окна своей комнаты на его тело и не могла поверить, что все закончилось. Крик матери не смог вывести ее из оцепенения. Ненависть ко всем, кто сейчас хозяйничал в замке, пересиливала страх и жалость к родным. Отец был стеной, за которой им позволено было жить так, как им хотелось, его висящее на дубе тело, делало эту стену прозрачной, открывая горизонты в бушующем огне. Леди Ленуа, мать Мериды, отправили в монастырь, брата в услужение новому воеводе короля, а Мериде именем этого глупого ребенка на троне было приказано выйти замуж за лорда Керни, советника короля и первого предателя. Мерида горевала молча, понимая, что месть — самое важное и самое вкусное в ее новой жизни. Не было ничего, что радовало бы сильнее, чем увидеть смерть тех, кто сделал их дуб точкой отсчета новой, беспросветной и серой жизни. Ее служанки были верны ее отцу, ее дому и ей. Каждая готова была умереть за Мериду, за прежнего короля и герцога, которого прятали теперь простолюдины, надеясь на возвращение прошлой жизни. В той жизни у народа были низкие налоги, в год не урожая или падежа поддержка от королевства, которое имело запасы. Народ стал глазами и ушами герцога, а Мирида стала главным вестником, который жил при дворе его предательства. Так народ называл нового короля. Редкие встречи с герцогом, когда новости нужно было передать лично, поддержка со стороны тайных людей, и беременность делали жизнь Мериды сносной. Больше всего радовало то, что простой народ готов выйти и сместить с трона шайку стервятников, ждущих момента, когда королевство можно будет разорвать на клочки и продать. Рождение дочери разгневало лорда Керни. Он, не стесняясь, привел в дом баронессу, представив ее как советницу и напарницу для леди Мериды. Через семь месяцев баронесса родила сына. Мерида радовалась, что внимание мужа теперь снова на разрешившейся от бремени любовницы. Лорда расстраивала, что бастарда нельзя было назвать наследником, выйти с ним в свет, а тем более передать ему своё имя и титул. Злость он вымещал на Мериде и маленькой талии. Часть вторая. Лия и Векс. Испуганное лицо матери Талия не помнила, но во сне часто видела испуганную зеленоглазую женщину с копной растрёпанных каштановых волос. Ее няня в будущем подтвердит, что это ее мать, и Талия, закрывая глаза, всю жизнь будет представлять, как эти волосы плавно колышутся в воде, то открывая белое мёртвое лицо, то окутывая его словно тончайшим платком. Мериду схватили в момент, когда она, получив письма от герцога, подъезжала в карете к замку лорда и леди Берос. Талия сидела на коленях матери, довольной поездкой. Няня, поняв, что хорошего ожидать не стоит, в суматохе забрала девочку и, дождавшись, когда леди Мириду вытащит из кареты, велела гнать домой, в замок лорда Керни. Тогда Талия, цепляясь слабыми ручками за мать, и увидела ее глаза, полные слез. Ребенок, будто назло запомнил именно этот момент. Больше месяца леди Мириду Керни и Читу Берос пытали. Лорд Керни предстал перед своим юным сюзереном и бывшим учеником с повинной головой. Спасло его тогда малодушие и привязанность мальчишки. Принцу нравилось, что советник Керни поддерживал его во всем учил слушать в вполуха тех, кто противится воле короля отца, ведь эти люди должны были стать его вассалами. Чтобы укрепить союз с юным королем, лорд Керни пожелал сочетаться браком с незаконно рожденной сестрой Сюзерена. Он, как никто, знал привязанность мальчишки к этой юной и нежной девочке. Король с радостью согласился, дав ей негромкий титул и отправив с ней в замок Керни, ее родную мать любовницу короля Осмея Мудрого. щекая небольшого роста, с синими, как васильки, глазами, Фасала стала новой леди Керни и принялась, по совету и научению матери, рожать лорду дочерей, одну за другой, и каждый раз обещала, что следующим будет сын. Если бы невеликий разрыв Осмеи, как назвали дележ земель королевства простые люди, Фасала умерла бы в родах, как планировал лорд Керни. Король не простил бы ему ссылку любимой сестры в монастырь. Но король был убит, а земли поделили между собой те, кто этого давно ждал. Фасала и мать отправились в монастырь, а пятеро непризнанных внучек короля стали для лорда Керни великим подарком. Очередь за последней, которой не исполнилось еще и месяца, Состояла из пяти лордов и трёх герцогов других королевств. Они стояли в очереди и на первых, но дети умирали так часто, что стоило записываться на всех. Все готовы были ждать, чтобы в их детях и внуках была кровь великого Осмея Мудрого. Лорд Керни не растерялся, присягнув на верность новому сюзерену, королю Лискара, огромного и сильного королевства. Именно он забрал большую часть земель плодородной Осмеи. Именно он платил обещаниями добавить лорду три соседних замка в случае положительного исхода. Получив обещанное, лорд Керни успокоился, и жизнь его потекла спокойной и глубоководной рекой, приносящей большие доходы, сытую, пьяную и размеренную жизнь. Он планировал вырастить дочерей и разводить породистых лошадей, хотя разницы между первыми и вторыми не делал. Их цена — все, что его интересовало. Талия все свое детство и юность наблюдала за отцом, за тем, что происходит в их замке. Сестры чурались ее, даже принято было подшучивать, закорнорожденная ли она, раз отец вовсе не обращает на нее внимания. Когда родилась последняя сестра, Талии было двенадцать. Через пару лет она должна была выйти замуж, но все помнили ее мать и боялись даже подумать о браке с ней как для себя, так и для своих сыновей. Да и внешностью будто кричала, что осмея жива в таких, как она, высоких, развитых физически, дерзких и злых. Еще через пять лет, когда Талии исполнилось семнадцать, замуж вышла первая сестра, кровь великого короля, ушла за трех племенных лошадей и сундук золотых, в который легко умещалась невеста. Лорд отдавал четырнадцатилетнюю Мэрим за герцога вовсе недружественного королевства. «Илия, я не могу дождаться, когда эти моли разъедутся из замка», — со вздохом заявил Векстер. Он водил соломинкой по лицу талии и сдерживался, чтобы не рассмеяться, потому что та дремала с закрытыми глазами и отгоняла назойливую муху с лица. Векстер называл молями всех пятерых сестер из-за белоснежной кожи, светлых волос и заметных только на солнце бровей. «Они тебя вовсе не трогают, а мы Рим?» «Вполне сносная, с ней даже можно поговорить», — ответила Талия. Сон, что дурманил после обеда, прошел, и она так и не узнала, что это не муха развеяла его. Векстер жил при лорде Керни. И хоть и числился конюшем, свои знали, что отец любил бастарда больше признанных дочерей. Талия росла, как сорняк у грядки, опитываясь тем, что преподавали юным носительницам королевской крови, Но больше времени она проводила именно с Векстером. «Не скажи, она вчера заявила, что если я хочу обратиться к ней, должна просить ее разрешения. Ты никогда так не делала, хоть и первая дочь лорда». Парнишка хмыкнул и притянул к себе котенка. Они прятали здесь на конюшне весь выводок. Служанка бросила их уже было в ведро, накрыла деревянным кругом и ушла. Но они успели, вынули их и, прижав к себе, унесли в угол, где и жил Векс. Кошку принесла Талия, и та теперь таскалась за ними, как жрецы таскаются за двумя, богами, о которых было не принято шутить. «Новых лошадей уже объездили?» Талия села и залюбовалась тремя пушистыми хвостами, торчащими из-под кошки. Четвёртого, рыжего, как сам Векс, тискал брат. «Нет, утром конюха им займётся», — ответил парнишка и хитро заулыбался. «Ты думаешь, тебе дозволят?» «Нам за первоездков попало, как за воровство, а за необъезженных и вовсе убьют. У меня всё ещё чешутся те рубцы на спине». Он поводил плечами, проверяя, не исчезли ли те неприятные ощущения. «Не убьют. Как только рассветёт, я приду. Мы не уведем их, а попробуем здесь, в загоне». Глаза талии горели, как огоньки свечи. Векс никогда не видел таких глаз. Видимо, они достались ей от матери, потому что все остальные дети лорда были голубоглазыми, как он. Их цвет напоминал подсолнечное масло, когда жрецы наливали его в стеклянные сосуды и поджигали фитиль. Масло отражало огонь свечи и было желто-коричневым. Такими были глаза его сестры, его любимой сестры. Так обещали утром их объезжать. Лорд сам хотел быть. Парнишка не боялся за себя. Он и в прошлый раз готов был принять те плети, что предназначались сестре. Но лорд был тверд, как гранит, и велел пороть обоих. «Жрецы прибудут рано, Векс. Лорд даже и не знает об этом. Он только о лошадях и думает. Герцог прибудет со жрецами, и на пару часов в малейной комнате он точно задержится. Нам хватит этого времени». Талия свела брови и продолжила уже совсем другим тоном. «Ну, можешь не приходить. Я и одна могу». Она встала и направилась к выходу. Векс остался лежать с котятами, а кошка, стряхнув себя гроздья разномастных хвостов, побежала за Талией. Часть третья. Королевская кровь. Талия не питала иллюзий по поводу своей дальнейшей жизни. Радовало только то, что лорд не обращал на нее внимания, будто это она была бастардом, а не рыжий смешной векс. Ему доставала и похвала отца, и кнута, которым он щедро воспитывал случайное отродье. Талия не была исключением и делила с братом все подарки вечно пьяного родителя. Сестры, кое открыто именовались кровью короля, имели слуг, няней лекарей и учителей. Они пели слагали глупые стишки, восхваляющие короля Лескара, вышивали и учились приседать в реверансах, потому что очередь на это племя выстроилась из самых верхов дружественных и не очень королевств. Мэрим, первая после Талии дочь лорда Керни, рано утром должна была прийти в молельную комнату для встречи с женихом, а уже после обеда они отбывали в дальний замок. Лошади, которых привез с собой ее муж, Интересовали лорда Керни куда больше, чем вся эта суета, которая обязательно возникала везде, где появлялись жрецы двух. Талия весь вечер просидела с сестрами и их няньками, которые учили будущую герцогиню правилам поведения с мужем. Первую брачную ночь они должны были провести в дальнем замке лорда Керни, который он получил за смерть короля и раздела смеи. После консумации брака. Лорд Керни должен был проводить молодожёнов до границ своих земель. Талия знала эти правила, и поэтому была уверена, что отец не начнет объезжать двух черных, как вороного крыло кобыл, и белого, как сухой мел жеребца. Она хотела быть первой, кто заставит непослушное животное прислушаться к ней, покориться и стать единым целым. Талии казалось, что мощь этих великолепных существ в тандеме с человеком самое прекрасное, что существовало в природе. Она никогда не жалела времени и сил для поезда верхом. Широко раскинув руки, позволив гордому и сильному животному нести себя, она представляла, что летит над зеленью полей, над белоснежным, нетронутым еще первым покрывалом снега. «Не поднимай глаз на герцога, не говори, не молчи, когда он спрашивает, закрывай глаза сразу, как окажешься в его постели». Давали советы те, кто слышал об этом только от старших нянек. Кормилицы не допускались к воспитанию детей-лордов. Няньки знали эту тяжелую участь, как все называли процесс Саития, не больше, чем их подопечные, но говорили так уверенно, что девицы сидели перед ними, открыв рты. Талия хихикнула и закрыла рот ладонью. Она знала, что няньки этих пятерых молей не станут жаловаться на нее лорду а сестры ее просто боялись. Кроме старшей, Мэрим. Последние пару лет отношения между ними наладились. Талия стала взрослее и терпеливее, а мэрим тянулась к ней как к существу, которое смеется просто от вида бабочки или когда тискает щенков. Она поняла, что Талия счастливее их пятерых, которые сидят за вышиванием, пока старшая сестра с отрепьем, бастардом, скачет верхом по лугам, купается в реках и озерах, стреляет из лука и спит до обеда. «Иди за мной, Мерим!» Талия подала ладонь сестре, и та с улыбкой протянула свою. Они со смехом выбежали из комнаты и, спустившись по винтовой лестнице башни, пробежали двор и поднялись в башню, где жила Талия. Они все равно придут за мной, Лия. Мэрим вдруг побледнела и прижалась к сестре. Моя няня, Мэрим. У нее были мужчины и были дети. Она лучше расскажет все. Только не говори никому, иначе ее прогонят из замка. У меня никого не останется, понимаешь? Ты росла с леди Фасалой. Она была добра ко мне, но няня заменяла мне мать. Выслушай ее, а я подожду тебя здесь». Талия открыла дверь в свою комнату и подтолкнула сестру внутрь. Няня сама предложила ей привести девушку. Мирим не придется спрашивать. Это единственное, чем она могла помочь сестре. Сон был прерывистым, будто кто-то резко хлопал дверью каждые пару минут. Талия просыпалась, смотрела в узкое окно, понимала, что рассвет еще не наступил, и проваливалась в сон до очередного момента, когда, вздрогнув, просыпалась снова. На третий раз она больше не легла. Тихо раздула дрова в остывающем камине, отыскала головешку, что загоралась красным, если подуть, вытащила ее железными щипцами идуло до тех пор, пока язык пламени не вспыхнул и, потрескивая, не загорелся ровно. Свеча быстро переняла огонь, и Талия вышла с ней из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Нянька не проснулась. Черная кобыла с завитками на гриве привлекла внимание Талии с первой секунды. Она вошла во двор второй, но поворот ее головы напоминал Талии ее саму. В минуты, когда ей что-то не нравилось, Она поднимала подбородок и смотрела в сторону. Девушка даже хохотнула, когда лошадь повернула голову. И назвала ее «Луной». Во дворе ночи было много охраны, но на заднем дворе за конюшней ее мог поймать только конюх, который точно не смог отказаться от кувшина червленного крепкого вина, который привез с собой жених Мерим. Талия знала, где взять ключи, как отвлечь хранителя. Не обошлось здесь без помощи Векса, но тот был не против нарушить порядок в замке. После того, как он передал конюху кувшин дорогого, а главное, редкого в этих краях напитка, Вексу он простил бы многое. Храп конюха и тихое посапывание брата вызвало улыбку. Талия собиралась разбудить брата, и пока заря не тронет горизонта, познакомиться с луной. Для нее она приготовила... Сладкую, как мёд-грушу, которая нашлась в том же погребе, что и вино. Жених очень уж хотел угодить будущему тестю. Три телеги, груженные вином, фруктами и остатками фуража, въехали во двор вчера, а выехать должны были лишь с продуктами в дорогу, фуражом для лошадей на месяц пути, сундуками платьев и парой меховых понёв для невесты. Вдруг за стеной конюшни Талия услышала скрежет, будто кто-то царапал по камню железным ножом. Так они с Вексом отмечали свой рост на каменном столбе, и парень надеялся, что кровь лорда Керни будет сильнее крови его матери, баронессы из Лискара. Тогда ещё никто не знал, что королевство Лискар заберет себе большую часть земель гордой осмеи. Векс хотел быть высоким и могучим, а пока он на целую голову был ниже сестры. Его успокаивало лишь то, что она обещала, ему, мальчишки начинают расти после 17, а пока надо много бегать, биться на мечах и стрелять из арбалета в яблоко на ходу. Он тайком от нее делал все, что советовала сестра. Она постояла немного, подумав, что это лошади. Некоторых держали на привязи, и когда они мотали головой, кольцо задевало за каменную стену конюшни. Но, прислушавшись, она поняла, что звук не случайен. Тот, кто это делает, старается попасть не по камню, а по раствору между камнями. Талия знала каждый сантиметр замка, и босые ноги ступали тише, чем ступает кошка. И обойдя конюшню, она прижалась к стене и замерла. От стены отделилась фигура, на секунду замерла и продолжила скоблить стену. Мужчина, высокий и крупный, даже если учесть, что сидит на коленях. Он старался как можно тише и быстрее вычистить раствор между кладкой. Дыхание начинало подводить девушку, но она не сдавалась. Первые проблески красного прорезали горизонт. Через несколько минут небо на востоке разойдется, как брюхо кабана, и брызнет алым. Неизвестный с кинжалом станет виден, но и она тоже. Храп за стеной не прекращался, а вот сапо Векса талия больше не слышала. Он проснулся. Она надеялась на то, что он тоже слышит этот скрежет и выйдет из конюшни не слышно Брат оказался не кошкой, а коровой, случайно забредшей в винный погреб. Сначала он громко зевнул и выдохнул, потом затряслось ограждение, за которое он, скорее всего, взялся, чтобы подняться. Когда заорал петух, Талия увидела лицо обернувшегося на этот звук: черные брови, темные глаза, широкие скулы и полные губы. Лицо скривилось. Кубы беззвучно произнесли ругательство. Лет двадцать, не больше. Но здесь, на землях отца, она его точно не встречала. Он встал, осмотрелся и увидел талию. Девушка как могла вжалась в стену, но жидкие стебли дикого винограда не скрыли её. Взгляды их пересеклись, и она поняла, что он не навредит ей. За спиной талии услышал шаги брата, удар ковша о бочку с водой — и за секунду, на которую она обернулась на эти звуки, незнакомец исчез. Она оторвалась от стены, побежала туда, где он только что сидел на коленях, но ни там, ни за углом никого не было. Талия знала здесь каждую ветку, каждый куст, и спрятаться было негде, а чтобы добежать до ближайшей башни и скрыться за ней, потребовалось бы целых две минуты. И она вернулась туда, где незнакомец сидел на коленях. Кладка была выцарапана, Достаточно глубоко. Камень, который пытались вынуть, отличался от остальных. Он был более темным, а значит, его перевернули. Она пошла к конюшню, пошла в стойло, где по ее расчету должна была быть другая сторона этого камня, погладила звезду, кобылу, которой хорошо знала наездницу, отдала ей грушу, что приготовила для Луны, подождала, пока та аккуратно возьмет ее с ладони, потрясет головой стараясь не обронить ни кусочка. Потом присела на пол и нашла камень, что был светлее остальных. На солнце камень замка белел все сильнее с каждым годом, и чем светлее был замок, тем старше была постройка. Это знали все. Кто перевернул его? Кто принес сюда раствор, чтобы поставить камень обратно? Талия слышала, как брат помочился за конюшней, откашлялся, Потом принялся часто дышать, разминая затёкшие плечи. Он не знал, что сестра видел его ежеутреннюю зарядку. Талия забыла о луне. Она ждала момента, когда все будут заняты чествованием молодых. Первая из королевской крови уходила с земель Асмеи, чтобы стать герцогиней, леди Борг в далеком королевстве Дималь, что до сих пор надеялась на возрождение Асмеи.